Вдохновленный встречей с прекрасным и целым корытым вполне пристойного эспрессо, я уединился в номере и принялся за дела. Преодолев отвращение к телефонным беседам с незнакомцами, дозвонился до пана Шнипса. Он не говорил по-русски, зато неплохо изъяснялся по-английски. И, вопреки моим опасениям, наших общих познаний хватило, чтобы договориться». Имя Карла произвело воистину магическое действие. Старик не только сразу согласился принять меня в любое время, но и подробно разъяснил дорогу, присоветовав заодно недорогую и, по его уверениям, приличную контору по аренде автомобилей. Я не стал переоценивать свои возможности и назначил встречу на завтра. Похмельная отрешенность сделает хорошее — Кто бы спорил, но для вождения автомобиля по незнакомым дорогам не подходит совершенно. Зато писать в таком состоянии одно удовольствие. Поэтому я отправил Карлу СМС. Все отлично, подробности письмом. Включил компьютер и сам не заметил, как накатал пару дюжин экранов, подробно расписывая обстоятельства встречи с Черногуком. Виражи наших переговоров. Потолок его гостиной, колористические особенности диеты и стати карлика и Йозефа. Отправив письмо, я взглянул на часы и глазам своим не поверил. Почти пять. Ничего себе увлекся. Между тем, как надо было взять себя в руки и как-то насладиться жизнью, например, выйти на улицу и что-нибудь сожрать». Пока я задумчиво разглядывал извлеченный из рюкзака запасной свитер и собирался с силами, чтобы переодеться, телефон подпрыгнул и оглушительно затрубил, предвещая, впрочем, не страшный суд, а разговор с Карлом. «До сих пор я не вмешивался в твою жизнь», — сказал он. «Мне казалось, что это правильно, но дальше так продолжаться не может». «Чего-чего?» — тупо переспросил я. — Сказать, что я очень удивился, был бы изрядным преуменьшением. — Я только что прочитал твое послание и твердо решил, что, вернувшись домой, запру тебя в подвале, — объявил Карл. — Будешь там сидеть и писать мне письма в обмен на кофе и еду, а как еще из тебя выколачивать? — Уф! — вздохнул я. — Теперь понимаю, это ты меня так хвалишь? — У твоего письма есть один, всего один, но роковой недостаток. Оно слишком короткое. Я только-только вошел во вкус, а оно хлоп и закончилось. Теперь я в отчаянь. Ладно, учту. Буду продолжать в том же духе. А по делу что скажешь? — По делу пусть пан Иржи высказывается. Следующий ход как ни крути за ним. Позвони мне завтра из-за Иглавы, часов до шести вечера я совершенно свободен, и после часу ночи тоже. А если у тебя найдется время написать письмо, я буду совершенно счастлив, но не настаиваю. — Как пойдет? — договорились, — сказал я. — А пока пойду обедать и читать Цаплина. Кого, — Кого-кого? — насторожился Карл. — Бориса Цаплина. — Мне вчера король подарил его книжку. — Кто тебе его книжку подарил? — Король. Один из ряженых, о которых я тебе писал. — Ах, ну да, если хорошие не выбрасывай, привези мне. — Даже если полное фуфло все равно не выброшу, — пообещал я. — Все-таки королевский подарок. Когда я, наконец, переоделся и спустился в холл, полосатый шарф по-прежнему ползал вокруг катки с фикусом. А его обладатель, соответственно, сидел в кресле с компьютером на коленях, только ноги предусмотрительно подобрал наученный горьким опытом. — Это сколько же времени прошло? — изумился я. — Работает он тут, что ли? Не пройдя и десятка метров вниз по Нерудовой, я услышал хлопок гостиничной двери, торопливые шаги у себя за спиной и вкрадчивый голос. Извините, пожалуйста. Надо же. И этот русский. Интересно, их нас. Тут действительно больше половины населения, или просто мне так везет? Ужасно. — Неловко признаваться жизнерадостно, — сказал владелец самого длинного в мире шарфа, — но я караулил именно вас. Теперь его разноцветные глаза были надежно спрятаны за темными стеклами очков в толстой черепаховой оправе. К черно-желтому шарфу, алому свитеру и зеленым ботинкам. Прилагались ярко-голубая куртка и оранжевый рюкзак. Только джинсы у него были вполне обычные, но ущерба неповторимости облика это обстоятельство не нанесло. Подавленный, внезапно обрушившийся на меня красотой мира, я сперва слова вымолвить не мог. А когда обрел, наконец, дар речи, мы уже куда-то шли. Причем незнакомец интимно поддерживал меня за локоть, доверительным шепотом рассказывая о прискорбном состоянии черской кухни и сулил небывалое блаженство, ожидающее нас на территории какого-то таинственного албанского ресторана, буквально в двух шагах отсюда. Спрашивать, кто он такой и какого черта вцепился в мою локоть, в таких обстоятельствах было несколько неловко. Но я давно научился превозмогать врожденную деликатность и спросил. Мой спутник не только не смутился, но даже обрадовался, словно только и ждал повода объясниться. — Я Митя. Мы с вами виделись вчера у более славы. Вы меня, конечно, не помните. Неудивительно. Буквально парой слов мы перекинулись, а потом вас малахольный дякель в темный угол утащил. — Подозреваю, что он читал вам свои ужасающие стихи. Все остальные их уже слышать не могут, а вы по-чешски не понимаете идеальной, стало быть, аудитории. Я, в общем-то, и не ожидал, что вы меня узнаете, но очень захотел познакомиться поближе. Я спросил Дякеля, как вас найти. К счастью, вы ему по дороге зачем-то показали свой отель, и я вас там, как видите, подкараулил. «То есть вы все это время меня ждали? А почему сразу не сказали? В смысле, когда я на вас налетел? А какой смысл приставать к человеку, который никого видеть не хочет? У вас на лице было написано «оставьте меня в покое». Все, да-да, и вы тоже. Очень крупными буквами. «Так что я понял, лучше подождать». «А теперь, что ли, не написано?» — искренне удивился я. «Насколько я себя знаю, это сообщение установлено на моем челе по умолчанию. Жаль, только не все способны его прочитать». «Вообще-то, конечно, написано, — признал Митя, — но же довольно мелким шрифтом, так что я решил рискнуть. Все-таки с утра ждал». «А зачем, кстати?» «В смысле, на кой черт я вам сдался?» Мы с вами вчера о чем-нибудь договорились, а я забыл. Если честно, ни о чем мы не договаривались, даже познакомиться толком не успели, и я решил это исправить. Я вопросительно приподнял бровь, а он объяснил. «Во-первых, мне просто скучно. Я уже четырнадцать лет живу в Праге, все, и всех здесь знаю, а тут вдруг новый человек...» тому же русский, и к пану славу вхож, что само по себе любопытно, к нему так просто с улиц не зайдешь». «Да уж, пожалуй», — согласился я, вспомнив карлика Йозефа и впечатляющий лязг дверных запоров. «Однако я, судя по всему, зашел именно с улицы. Правда, не сам меня дикарка привел. Дикарка — это дякель». «Это меня, кстати, тоже заинтриговало». Пан Павел неохотно сходится с людьми, мягко говоря, зато расходится с большим энтузиазмом. Он и к Болеславу-то на вечеринке таскается только потому, что тот его подкармливает по старой памяти. А уж чтобы Павел кого-то с собой привел, события небывалые. Ну а когда я увидел, как вы Болеслава строите, и он слушает, смиренно потупив взор, «Так я его строил?» — изумился я. «Ни хрена не помню. Чем, интересно, он мне не угодил?» «Как я понимаю, пан Болеслав принялся знакомить вас с присутствующими в свойственной манере, разъясняя, кто есть кто. Типа...» «Трепещите! Перед вами не какое-нибудь рядовое пиво сосущее, а самый бездарный драматург современности. Хуже его пьес только романы вот этого господина, похожего на крысу. А вот художница настолько скверная, что ее картины охотно покупают китайские бизнесмены, суеверные все как один». У кого неблагоприятный гороскоп на неделю, тот же бежит в галерею за очередной картиной пани Вальдовой, а потом живет спокойно. Обещанная неудачная сделка уже состоялась, можно ничего не бояться».